Глава тринадцатая Утром, когда я уже успел и зарядку сделать, и принять душ, подъехали две машины. Зеленого цвета 24-я «Волга» и «Жигули» первой модели. Тольчик, а ты один? Без Тани? Правильное решение. Первой из машины вышла Лида. Следом за ней, к моему удивлению, вышел Матвеев. Это тот самый Матвей, с которым я уже имел не самое приятное общение.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 что поможет понять текущую ситуацию по ленинградскому экономическому кружку. — А он уже на месте. Мы же к нему на дачу и едем. — место в машине маловато. Примешь красивую девушку на колени? — Товарища своего, однокрупника. — спрашивала Лида, когда мы подходили к «Зеленой Волге». — Красивую девушку на колени возьму. — А где она? — сказал я, усмехаясь. — Кто она? — спросила Лида, не до конца поняв моего сарказма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 Теперь Лида была в обтягивающей майке без лифа. Отец Тани что-то говорил о том, что нас ждет испытание долгим расставанием. Хоть и слишком жесткий и горячий, а умный человек. Что-то мне подсказывает, что испытания уже начинаются. Нужно придумать, как отбиться от Лиды. но ну и при этом узнать у Эдика все, что он знает об экономическом кружке. Но что-то мне подсказывает, что первая задача, связанная с назойливой Лидой,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 Мол, исключительно мужской кружок. А они, видите ли, не только красивые, но и чертовски умные. Когда в прошлой жизни я разрабатывал Чубайсова, то его деятельность до начала 80-х годов у меня вызывала намного меньше интереса, чем тот период, когда он уже начал обрастать всеми своими связями и возможностями, что сделали из него могильщика Советского Союза. Ни о каком Эдике там речь не шла.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 Решил пошутить еще один персонаж — Сашок. У грузины спрашивают. Воспарил духом, и я, понимаю что должен становиться в этой компании своим. Иначе смысла не было ехать. Скажи, Гиви, а кем ты работаешь? Вожу членом суда. Кем-кем? Вожу членом. Туда-сюда. Все заржали. Хорошо, когда бородатые, покрытые сединой анекдоты, так живо воспринимаются. Но я при случае и свеженькое что-нибудь могу.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 Компания слегка нахохлилась, особенно когда я категорически не захотел пробовать ни кубинский ром, который привез Матвеев, ни виски, которым угощал хозяин поместья. Чего я в этом виске не пробовал? Самогон. Но ребята быстро отвлеклись от моей несговорчивой персоны. — Все, товарищи, курить! — провозгласил Эдуард, извлекая из кармана красную пачку мальбора. — Кого сигареты угостить? — Курить иностранные сигареты вызвались девять человек. Только я и, к моему удивлению, Лида отказались участвовать в этом священнодействии. «Порядочной девушки как я считаю, не пристала курить», — сообщила мне Лида. «Порядочной? Когда чего ты не куришь?» — подначил я Лиду. «Хам!» — снова провозгласила девушка и быстро, прыжком переместив свою задницу, ближе ко мне добавила.